Глава 38. Визит лорда Слюньмора Пока вся страна беднела и голодала, Махрюч, наоборот, в числе немногих так называемых избранных, становилась все богаче и богаче. В свое время, набрав на воспитание десятки сирот, старуха написала прошение двум самым влиятельным лордам королевства и потребовала золота, субсидий для расширения своего заведения и ремонта обветшалого дома. Теперь ее дело процветало. Содержание приюта приносило хорошую прибыль. Деньги текли рекой, и Махрюч могла позволить себе лучшие деликатесы из Сырбурга и Бифтауна и самые дорогие вина из Вин Ограда. На выпивку старая ведьма тратила почти все деньги – а напившись до пьяна, становилась буйной и была особенно жестока, избивая детей до синяков. Некоторые из ее подопечных не выдерживали такой жизни, постоянных побоев, дурной кормежки и умирали. Число воспитанников заведения постоянно росло, но прибавлялись и могилки на маленьком кладбище за оградой приюта. Махрюч это ничуть не заботило. Все воспитанники были для нее на одно лицо. Сплошные Джон и Джейн, бледные, изможденные, зато за них платили золотом. На седьмом году своего правления Слюньмор вновь получил от заведения Махрюч требования дополнительных государственных субсидий, иначе говоря, еще груды золотых дукатов. На этот раз, прежде чем раскошелиться, Главный советник решил собственной персоной отправиться с инспекцией в на заведение. К визиту высокого гостя Махрюч привела себя в порядок, оделась во все черное и сильно надушилась, чтобы отбить запах спиртного. «Поглядите на этих бедняжек, ваша светлость!» — зашамкала она, построив перед слюнь мором бледных худых детей. Главный советник брезгливо закрыл нос батистовым платком, а Махрюч подтолкнула к нему малыша, смурланца с распухшим от голода животом. «Они взывают к вашей светлости о помощи!» — воскликнула старуха с фальшивыми слезами. «Я вижу, я вижу!» — поспешно сказал Слюньмор, отмахиваясь от нее платком. Он терпеть не мог детей, — тем более этих грязных жалких сирот. Но что поделаешь, народ почему-то всегда питал особую любовь именно к детям, и во избежание слишком сильного недовольства с мору приходилось заботиться, чтобы детская смертность не была чрезмерной. «Ваше прошение одобрено, мадам. Вы получите деньги», — сказал он Махрюч. Уже направляясь к выходу, Слюньмор вдруг обратил внимание на бледную девочку у двери в старом залатанном комбинезоне. Она держала на руках двух малюток. Что-то неуловимое было в этой девочке, отличавшее ее от других детей. Слюньмор даже подумал, что она похожа на человека, которого он когда-то встречал, В отличие от других воспитанников, ее нисколько не впечатляла пышная мантия и множество звенящих орденов и медалей, наград, которые он сам себе вручил за генеральскую службу в бригаде защиты от Ика Бога. «Как тебя зовут, дитя?» — поинтересовался Слюньмор, обмахиваясь надушенным платком и подходя к девочке. «Джейн, милорд. Как вам известно, всех девочек здесь называют Джейн» ответила она, глядя на Слюньмора серьезными, холодными глазами. Дейзи сразу узнала его. Он часто проходил по королевскому двору со своим приятелем Флепуном. Она помнила, как при его появлении дети сразу замолкали и разбегались. «А почему ты не сделала реверанс?» «Я главный королевский советник?» «Королевский советник?» «Еще не король», — спокойно сказала девочка. «Что такое она там несет?» — беспокойно закаркала махрюч, подбегая к Слюньмору и Дейзи. Из всех детей приюта Дейзи была самой нелюбимой. Несмотря на все усилия, старухе так и не удалось до конца сломить ее свободолюбивый дух. «Как ты отвечаешь, уродина Джейн!» Напустилась она на девочку. Внешность Дейзи никак нельзя было назвать уродливой, но Махрюч дала ей это прозвище, чтобы ее больше унизить. Она объяснила, почему не сделала передо мной реверанс. Пробормотал Слюньмор, пристально вглядываясь в девочку. На кого же она похожа? Само собой, Дейзи была похожа на своего отца. Время от времени слюнь морно навещал столяра в каземате, но даже не мог подумать об их сходстве. Это и неудивительно. Бедняга Дафтейл давно помешался, оброс длинными седыми волосами и бородой. «Уродина Джейн постоянно дерзит ваша светлость!» подобострастно извиваясь, сказала старуха, которая не могла дождаться ухода лорда, чтобы хорошенько отлупить наглую девчонку. «Ну, ничего. Скоро она выйдет из приюта и пойдет с протянутой рукой. Тогда еще горько пожалеет, что не ценила мой кровь и пищу». «Пожалею о капустной похлебке?» — усмехнулась Дейзи. «Вам известно, чем нас тут кормят, милорд? Три раза в день одна капуста». «Капуста очень полезна», — заметил Слюньмор. «Но иногда...» По большим праздникам нам удается отведать деликатесов. «Знаете, что это, милорд?» «Нет». Слюньмор никак не мог отделаться от ощущения, что ему знакомы эти черты. «Когда испорченные продукты надо выкинуть в мусорное ведро», продолжала девочка, не отводя взгляда, «протухшие яйца, заплесневелую муку, всякие остатки, годами лежавшие в погребе, Вместо того, чтобы отнести все это на помойку, люди оставляют мешок у нас на крыльце. Из этого нам делают приютские пирожки. Дети травятся этой дрянью, но все равно едят, потому что голодают. Слюньмор не вникал в то, что она рассказывала. Его интересовало ее произношение. Она жила в винограде, но говорила, как жители Тортвиля. «Откуда ты, дитя?» — спросил он. Остальные дети вокруг сразу притихли, беспокойно глядя на Дейзи. Махрюч терпеть не могла девочку, но дети, особенно малыши, души в ней не чаяли. Она защищала их от Джона Тумака и даже от самой Махрюч. А еще никогда, как другие старшие дети, Не отнимала еду, не крала сухарей, которые они прятали в тюфиках. Моя родина Корникопия, страна счастья, Милорд, ответила Дейзи. Вы наверняка слыхали, что когда-то была такая богатая страна, где все были сыты и счастливы. С меня довольно, проворчал слюньмор и, поворачиваясь к Махрюч, сказал «Совершенно согласен с вами, мадам. Этот ребенок отличается крайней неблагодарностью. Думаю, самое время отчислить ее из приюта. Пусть узнает, что такое суровая действительность». И покинул заведение Махрюч, громко хлопнув дверью. Едва лорд вышел, как старуха замахнулась над Дейзи клюкой, но девочка, наученная горьким опытом, ловко увернулась. Бронясь, на чем свет стоит, и разгоняя палкой других детей, Махрюч отправилась в свою комнату и заперлась. Из-за двери раздался хлопок пробки от купориваемой бутылки. Вечером, когда все ложились спать, Марта прошептала, «Знаешь, Дейзи, а ведь из того, что ты сказала лорду, не все правда». «О чем ты?» — удивилась Дейзи. «Неправда то, что все тогда были сыты и счастливы в Корникопии. Я из Смурланда, и моя семья всегда жила впроголодь». «Прости», — вздохнула Дейзи. «Я забыла». «Мы жили бедно», — сонно добавила Марта, «потому что и воровал наших овец». Стараясь согреться под старым тонким одеялом, Дейзи свернулась калачиком. Никогда она не пыталась переубедить Марту и доказать, что никакого ика-бога не существует. А сегодня сама почувствовала, что готова поверить в существование сказочного монстра, только бы забыть взгляд страшных хищных глаз слюнь Мора.